Хорошо, дорогая. Ты знаешь, что говорить и что делать, когда сюда явится полиция? Конечно. А ты, если увидишь его, объясни, как важно сохранить миф. Пожалуйста, береги себя, Давуд. Чуть ее подсказала ему, что она внутренне подготовилась к его уходу. Он нежно поцеловал ее в щеку и сказал на прощание. я даму себе знать. Когда он ушел, она повернулась и взглянула на будильник. Ложиться не имело никакого смысла. Ей надо будет помогать медицинской сестре, а в сложных случаях вызывать других врачей. День предстоит долгий и трудный. Через час другой нагрянет полиция. Ди. занялась приготовлением к наступающему дню. Ди была в операционной вместе с сестрой, которой она помогала делать прививки пятилетним малышам, когда подъехал первый полицейский автомобиль. В это утро приемная была набита до отказа, и полицейскому пришлось пустить в ход локти и угрозы, прежде чем он добрался до операционной. «Где доктор?» – спросил он повелительным тоном. «Не знаю», – ответил Эди, продолжая заниматься своим делом. «Кто же тогда знает? Может, ты?» – он ткнул пальцем в сестру. «Нет». «Может, он поехал к больным?» «Нет», – ответил Эди, – «его машина и сумка здесь. Сегодня утром у него здесь прием». Обходить больных он должен только во второй половине дня. Тогда где же он, черт побери, шляется? Не знаю. Я только знаю, что он не ночевал дома. Какого дьявола ты не донесла об этом в полицию? Впервые с момента его появления Динангху подняла голову и смерила его холодным враждебным взглядом. Полицейский резко повернулся, и, расталкивая толпу пациентов, вышел на улицу, где стоял полицейский автомобиль, оборудованный радиотелефоном. Он тут же связался с Центральным управлением. Выслушав его доклад, инспектор Янсен приказал ему оставаться на месте, только не в доме, а снаружи. Потом инспектор позвонил Ван Асу, сперва в управление, а затем домой. Ван Ас предвидел такой поворот событий. Разговаривая с Янсеном, Поздно ночью, вернее, рано утром, он высказал предположение, что смерть Найду может повлечь за собой исчезновение Нангху. Услышав сонный голос Ван Аса, инспектор сказал, «Говорит Янсен, вы оказались правы. Нангху ушел в подполье». Наступила краткая пауза, после чего, стряхнув с себя сон, Ван Ас бодро сказал, «Стало быть, началось». Ритуйте всех подозрительных лиц. Всех без исключения. Индийцев? Всех подряд. Индийцев, африканцев, цветных, белых, всех подряд. В наших списках значатся около 200 человек. Где их разместить? Велите позвонить в тюрьму. У них есть план размещения арестованных в случае чрезвычайного положения. Мобилизуйте людей для прочесывания сельской местности. У одного из моих служащих имеется карта, где отмечены районы, подлежащие первоочередной проверке. Я выезжаю, а вы пока начинаете операцию. Не арестовать ли сестру Нанху? У вас есть какие-нибудь улики? Прямых улик нет, но ведь она его сестра. Правда, она калека, вы знаете? Нет, не знал. Я сам поговорю с ней. Хорошо. воскликнул Янсен и повесил трубку, слишком возбужденной предстоящими событиями, чтобы дожидаться, пока даст отбой человек, который был старше его. Если не по возрасту, то по чину. Прежде чем Ван Ас приготовился покинуть свою квартиру, полиция произвела первые аресты. К тому времени, когда он выехал, в Центральном управлении уголовного розыска уже допрашивали пятерых арестованных. А к тому времени, когда он вошел в свой кабинет, Все люди, и те, кто был на улице, и те, кто на работе, даже ученики в школе, знали, что развертывается большая операция. Ван Ас первым делом известил о начале широких действий своих коллег в Иоганнесбурге, Кейптауне и Притории. Те, в свою очередь, предупредили другие важные центры. По всей стране заработала огромная полицейская машина, и начались повальные репрессии. И все темные уголки страны облетело заветное слово. Битва завязалась, надо соблюдать выдержку и спокойствие. Пусть никто не оказывает сопротивление при аресте, пусть никто не берется за оружие, но пусть все отказываются от сотрудничества. Битва идет между преследователями и преследуемыми. И все знали, кто эти преследователи, и все знали, кто преследуемым был и остается Ричард Нкоси, до тех пор, пока битва не увенчается победой. Вот слово, которое передавалось из уст в уста. Придет время и для другой формы борьбы, но пока действует этот боевой приказ. Слово, как и аресты, распространялось по всей стране. Мужчина Шепотом передавал его мужчине, женщина, женщине, ребенок, ребенку, и, наконец, достигла высоких гор. «Это место вас устраивает?» — холодно спросила Динанку. Он вошел вслед за ней в жилую комнату на первом этаже и закрыл за собой дверь. Потом подошел к застекленной двери и выглянул в сад, обнесенный забором. Сад... Напоминал ему сад Милдред. Правда, он разбит не с таким художественным вкусом, не с таким тонким чувством цвета, но создан он той же потребностью в уединении и покое. Он знал, что настойчивость, с которой он требовал разговора с глазу на глаз, привела ее в ярость, граничащую с безумием. Как бы хоть немного успокоить ее? Кстати, она была бы совсем не дурна собой, если бы не нога. Фигура у нее, во всяком случае, стройная. «Чудесный садик», — сказал он. «Что вам угодно?» — спросила она ледяным тоном. Он повернулся к ней, улыбаясь. В этой улыбке было что-то извиняющееся, манящее. «Какой обаятельный мужчина!» мелькнула в уме Ди. Напряжением воли она отключила сознание. «Простите, что приходится вас беспокоить, особенно в такое время, но что вам угодно?» Он беспомощно пожал плечами и приблизился на несколько шагов. Ее глаза смотрели на него в упор. В них не было жизни, не было чувства. Они походили на глаза, Посаженный в клетку змеи, которая знает, что не может поразить своего врага. «Не присесть ли нам?» — негромко предложил он. Она слегка пошевелила рукой. Он понял, что этот чуть заметный жест означает «Вы не нуждаетесь в моем разрешении». Сама она продолжала стоять, и он тоже остался на ногах. Мисс Нангху, когда вы в последний раз видели брата? Вчера вечером за ужином. А что было потом? Он ушел на вечерний обход. А потом? Это все. В самом деле? Да. И вам от него ничего не передавали? Первый раз ее взгляд отклонился в сторону. «Честная женщина», — подумал Ван Ас. «Мисс Нангху, если я почувствую, что вы от меня что-то скрываете, я вынужден буду, к сожалению, арестовать вас. И я вынужден буду передать вас для допросов в Центральное управление уголовного розыска, а там, я должен признаться, не все сотрудники отличаются деликатностью». которые мы хотели бы у них видеть. Пожалуйста, не поймите меня привратно. Мы никому не позволим приставать к вам, но ведь и среди индийцев есть подлецы, похабники, сквернословы. Есть такие люди и среди моих сородичей, и к несчастью в полицию иной раз попадает всякое отребье. Это одна из сложнейших проблем в отношениях между расами. Вы понимаете, мясненку? Да, разумеется. Вот и хорошо. Итак, ваш брат дал о себе знать? Да. Чем скорее вы расскажете мне обо всем, тем скорее мы закончим этот разговор. Когда это было? Около пяти. Откуда вы знаете время? Я спала, звонок разбудил меня, я включила свет. Благодарю вас, мисс Нанку. Вы поступили благоразумно, сказав мне правду. Я имею довольно точное представление о том, что случилось. И что же сказал ваш брат? Что он он возможности приносить пользу и должен оставить страну. Это всё? Да. Он предполагал, что меня будут допрашивать, и поэтому думал, что чем меньше я буду знать, тем лучше». Он только хотел проститься. Мы его непременно разыщем. Полагаю, что нет. Надеетесь, что нет? И то, и другое. Вы знали, что он член подпольной организации? Я не знаю никакой подпольной организации. Я только знаю, что он борется против правительства. А вы? Вы? Я женщина. Если бы я была мужчиной, я тоже хотел бы, чтобы все было по-другому, Мяснанку. Я, как и вы, отнюдь не поклонник Хаппортфейда. Но я должен исполнять свой долг. Он вам сказал, а найду? Нет. Но вы знаете? Все знают. Все знают, что он был зверски убит. Он не был убит. Это просто несчастный случай, в котором он сам повинен. Нет, он был зверски убит. Черты ее посуровевшего лица выражали слепое безумное упрямство. Так они представляют себе его смерть. Такое она запечатлится в их памяти, и стена ненависти поднимется еще выше, подумал Ван Ат. Вы были знакомы с Найду? Он приходил к моему брату. Часто? Да, часто. И вы знали, зачем? Их человеческое достоинство требовало, чтобы они готовились к сопротивлению и борьбе. Они перестали бы себя уважать, если бы и поступали иначе. Позвольте мне дать вам совет, мисс Нангху. Я понимаю, что сейчас вы удручены и рассержены. Но вы только что сообщили мне, что знали о замыслах и действиях, граничащих с государственной изменой. Молчание в этом случае рассматривается как соучастие. И вот вам мой совет. Держите свои мысли и чувства при себе, когда будете иметь дело с другими представителями закона. Если б я была мужчиной, Перестаньте, мисс Нангху. Вы женщина, не мужчина. Если вы будете высказывать подобные взгляды в присутствии других представителей закона, вас тотчас арестуют. Вы понимаете это? Она удручена, сказал он себе, и почувствовал наплыв симпатии к ней. Вы кончили? Последний вопрос. Вы сказали, что Найду приходил к вашему брату. А ваш брат возвращался когда-нибудь домой с Найду? Много раз. И с другими людьми? Да. С индийцами? Да. С европейцами? Всего один раз. С цветными? Нет. Никогда? Никогда. С африканцами? Нет. никогда. Никогда. Надеюсь, вы отдаёте себе отчёт, что вам угрожают большие неприятности, если вы мне солгали. И поверьте мне, мисс намху, мы это быстро выясним. Вы кончили? Да, благодарю вас. Он слегка наклонил голову и направился к двери. Она последовала за ним. Наш телефон, проговорила она, мы всегда отключаем телефоны таких людей, как ваш брат. Но что будет с пациентами? Он должен был подумать об этом заранее. Ну, прошу вас, у нас много больных стариков, детей, им может понадобиться скорая помощь, и придется вызывать кого-нибудь из других докторов. Он вышел из комнаты, так ничего и не ответив. В коридоре и приемных толпилось много людей. Впечатление было такое, будто все пациенты доктора нанху внезапно заболели и нуждаются в помощи. Но Ван Ас знал, что дело далеко не так просто, как представляется. Он уже привык к таким проявлениям братства. Всякий раз, когда днем или ночью арестовывали, допрашивали, либо искали какого-нибудь важного лидера, Там же непременно собирались и его приверженцы. Они появлялись как бы ниоткуда и это всюду. Присутствие их ощущалось совершенно отчетливо, с почти вещественной реальностью. Именно это обстоятельство и толкало многих полицейских на поспешные, опрометчивые действия, нередко приводившие к взрывам возмущения и бунтам, которых можно было бы избежать. И сейчас он ощущал присутствие приверженцев. Они настойчиво, хотя и без особой враждебности, требовали, чтобы он понимал их цель. А цель эта заключалась в том, чтобы предупредить, что за их руководителем стоят скрытые силы, и эти силы защитят его близких и все, что ему дорого. По лестнице торопливо спустился агент. Наверху никого нет, там у них есть маленький закуток, они сами его показали. Ну что ж. «Ладно», — сказал Ван Ас. Задрав голову, агент позвал своих товарищей, которые вместе с ним производили обыск. С лестницы спустились еще двое. В руках они держали кипы бумаг. Эти бумаги они погрузили в автомобиль. Затем двое в полицейских мундирах снова поднялись наверх и принесли еще две кипы бумаг, а также связку книг. Раскрыв дверь, Ван Ас обернулся к Динанку. «Я попробую что-нибудь сделать с вашим телефоном», — пообещал он. Затем полиция оставила этот дом. Но обыски и облавы продолжались повсеместно. Полицейская операция шла весь день и всю ночь. По всей стране арестовывали десятки мужчин и женщин и приводили их в местное управление уголовного розыска. Большинство после допроса отпускали, но некоторых задерживали. Таких набралось свыше семи сотен. На следующий день рано утром полиция достигла своего первого значительного успеха. В небольшой хижине в окрестностях Блумфонтейна было схвачено пять человек, двое белых, и трое африканцев. Двое африканцев, как выяснилось впоследствии, были приговорены ранее к заключению. Их обвиняли в диверсии и измене, но бежали по дороге в тюрьму. Они пробыли на свободе пять месяцев. Трое остальных, двое белых и один африканец, были объявлены коммунистами и скрывались от полиции более года. В Кейптауне задержали цветного объявленного коммунистом, розыски которого прекратили, потому что власти считали, что он выехал из страны. А в Йоганнесбурге в руки полиции попалось не менее шести человек, едва ли не из числа главных руководителей подпольной организации. На следующее утро переполненные суды приговаривали сотни людей к домашнему аресту. Все время, пока развивались эти события, Карл ван Ас не выходил из радиооператорской. Он тщательно изучал, анализировал поступающую информацию, и все это время он не терял надежды на то, что поиски приведут к желанной цели. Каждый раз, когда в этом возникала необходимость, он отдавал специальные распоряжения. На третий день массовых облав Ван Ас уже знал, что упустил Инкосидьюба и нанху теперь только случайность могла привести к их поимке. Когда к нему доставили Сэмми Найду, у него были все возможности уничтожить эту легенду Анкоси, а заодно и подпольную организацию. Но теперь, как яствовало из донесений, стекавшихся к нему отовсюду, по всей стране в полголоса говорили о победе преследуемого над преследователями. Ораторы, выражающие правительственные мнения в парламенте, приветствовали облава как великую победу сил порядка и закона. Они говорили о тяжком поражении агентов коммунистической революции, пытающихся проводить свою подрывную деятельность. Но они, так же как и он, знали, что легенда Анкоси распространяется все шире и шире. Ван Ас провел без двое суток, и только на третьи сутки в полночь передал руководству местной операции Джеппи Дюплесси. и лег отдохнуть. Он проспал 18 часов. И пока он лежал, разбитый полным физическим и умственным изнеможением, видение, таившееся среди густых теней в его сознании, смело выступило вперед и превратило его сон в долгий мучительный кошмар, который словно пригвоздил его к постели. Стараясь избавиться от этого кошмара, Ван Ас беспокойно метался в холодной испарине, то и дело слышалось какое-то невнятное бормотание, стоны, протестующие крики, а то вдруг он начинал трястись, как в лихорадке. И сквозь все сновидения проступал облик Сэмми Найду. Он то смеялся, то плакал, то о чем-то молил, то начинал издеваться над ним и все время плевал ему в глаза.